Как не с нами, есть необъяснимое у нас и в нас. Кореница это глубоко и издавна. Когда открывается в каком угодно нашем областном центре новый современный ресторан или кафе, в нем возникает приятная атмосфера, вкусно, никто никому не хамит, не тыкает официантам, цены умеренные, повара молодые модные парни в татуировках, сидят посетители за столиками, наслаждаются и говорят Слушай, ну как не в Челябинске, если это в Челябинске? Или, слушай, никак ну как не в Самаре, если это в Самаре? Или как не в Мурманске, если в Мурманске? Ну и так далее. Выходит премьера спектакля где-нибудь в Абакане. Молодые актеры, режиссер, композитор, местные, талантливые. Зрители тоже местные, долго аплодируют, а потом расходятся и говорят, слушай, ну как не в Абакане, а? Или появился в Омске модельер, шьет что-то дивное, какая-то... Омская модница купила и говорит подругам Можно ли подумать Что это сшито и придумано в Омске а? Как будто сделано не у нас Если где-то на Алтае Или в Владивостоке Или под Калининградом Кто-то сделал загородное место, усадьбу, гостиницу И погода хорошая И не бухают и не орут по соседству А птицы щебечут Газоны, кусты, аллеи И дом красив, но скромный Не кусают комары и слепни. не досаждают кровососущие мошки, а по озеру или по морю или по реке плывет мимо неспешная лодочка, так и тянет сказать, как не в России? А если где-то спокойно, комфортно, вкусно, вокруг березы, вдалеке живописная деревня, коровы в поле, все говорит, что мы в России и больше нигде, то кто-то непременно скажет, это все будто не с нами».